У нас есть стиральная машина, которая, я не боюсь сказать, на 25% лучше любой другой, находящейся в продаже. Работающая от газа стоит 11 фунтов 7 шиллингов и 6 пенсов. Работающая от электричества стоит 13 фунтов 10 шиллингов, что, как видите, значительно ниже стандартной стоимости. В этот момент Джейн перестала его слушать, так как ее внимание отвлек Джейкоб Тавернер, который спросил Флоренс Дюк. А он не говорил вам, где он выходит наружу? Слова были произнесены почти шепотом. И почему они достигли ее ушей сквозь гул разговоров, она не могла понять. Она только почувствовала, как они проникают в ее мозг, и ощутила холод и потерянность. Она опять услышала, как Джеффри Тавернер рассказывает о чем-то своем. А в это время Фогерти Кастел обходил стол с новой порцией шампанского. Своему стакану она даже не притронулась, а когда он подошел, попросила воды. В это время Джеффри говорил, «Вдвое уменьшает работу и удваивает удовольствие. Как вы думаете, это хорошая реклама? Или лучше сказать, вы устраиваете вечеринку, а мы все моем? Какое из двух объявлений привлекло бы ваше внимание и заставило бы вас глянуть на него еще раз?» «Думаю, что скорее то, в котором говорится о вечеринке». Он удовлетворенно кивнул. «Именно так я и думал. Я рад, что вы со мной согласны. Я очень много размышляла о рекламе» и некоторые из моих предложений были приняты. Он начал полно и подробно описывать свои блестящие идеи, которые я предложил господам хопсу и Кертину, а также реакцию, с которой большинство из них было воспринято. Страх перед новыми идеями, вы же понимаете, но, ну, как я все же им сказал, бизнес без новых идей – это бизнес без новых клиентов. Уверен, что вы согласитесь со мной? Джейн пыталась понять. Кто должен согласиться, она или фирма? Когда в разговор громко вклинился голос Элла Миллера. А где Эйли? Фогерти кастл наклонился между ним и Флоренс Дюк, держа бутылку с шампанским. Ну где же ей быть? Помогает на кухне тетушки». Эл схватил свой стакан, выпил его содержимое и со стуком поставил на стол. Самая красивая девушка в округе. С пьяным куражом, — сказал он, — самая красивая девушка вообще на свете. Она не должна торчать на кухне, она должна быть здесь. Он отодвинул стул. Пойду-ка поищу ее и приведу сюда. Не хуже других, лучше многих дам из общества. К этому моменту уже все сидевшие смотрели на него. Джейкоб Тавернер резко сказал, — Сядьте, Эл Миллер. Если вы хотите видеть Эйли, то вы ее увидите. Пока Эл стоял, покачиваясь, Флоренс Дюк ухватил его сильной рукой и усадила на стул. Когда он сел, она сказала довольно громко. Вы не получите сто фунтов, если не будете правильно себя вести. Фогерти похлопал ее по плечу. Вы увидите ее, сказал он, и двинулся дальше. А обед шел своим чередом индейка, фаршированная каштанами, хлебный соус и овощи которые были настолько красивы, что могли бы послужить образцом для любого повара. Хотя бы один член семьи мог сделать что-то на высшем уровне. Джереми расслабился настолько, что наклонился к Джейн через стол и пробормотал. — Она гений! — Как ты думаешь, какая она? Джейн засмеялась. — Давай после обеда пойдем и посмотрим. — Она нам почти тетушка, и мы должны поблагодарить ее. С другой стороны от нее Джеффри продолжал вещать. Каждая гостиница в стране должна иметь нашу патентованную, пероощипывающую машинку. Джейн вдруг поняла, что слишком голодна, чтобы обращать внимание на то, кто о чем говорит. Когда тарелки были убраны со стола, Джейкоб Тавернер поднялся. Я хочу сказать короткую речь и предложить тост. Я уверен, что все вы испытываете любопытство по поводу приглашения сюда. Хорошо. Я собираюсь объяснить вам. В действительности все очень просто. Вот мы собрались здесь. Э, много кузенов и кузин, которые никогда раньше не встречались. Я подумал, что неплохо будет нам всем познакомиться. Во время двух мировых войн семейные связи по всему миру были нарушены, разорваны и даже разбиты в дребезги. Мы с Энни Кастел являемся двумя оставшимися в живых представителями нашего поколения. Единственные оставшиеся в живых внуки – старого Джереми Тавернера. У него было восемь сыновей и дочерей. Мы двое являемся детьми его детей, а все вы уже его правнуки. У меня нет других родственников, а так как я не могу взять все имеющееся у меня э, с собой в могилу, я подумал, что мне лучше познакомиться с вами всеми, прежде чем я решу, что делать с моими деньгами. Естественно, я собираюсь прожить как можно дольше, а так как я чувствую себя ничуть не старше, чем 20 лет назад – то, надеюсь, прожить еще не менее 20 лет. Это первая часть моей речи. Фогерти только что наполнил ваши стаканы, и сейчас я предлагаю выпить за семью. Джейн коснулась стакана губами и снова поставила его. Выпили все, кроме Фредди, неуклюже сидевшего на своем стуле и совершенно отключившегося от окружающего мира. Блестящие хитрые глазки Джейкоба оглядели сидящих за столом. Он повторил тост за семью и добавил. «И пусть она никогда не уменьшается!» Затем резко продолжил. «Ну, теперь я знаю вас всех, а вы узнали друг друга». Джейн подумала, насколько много он знает о нас, и насколько много мы знаем друг о друге. Я знаю Джереми, а Джереми знает меня. За его вежливым взглядом таится злость. Чего бы ему действительно хотелось, так это утащить меня из этой комнаты и побить». Но он не может этого сделать, бедняга. Я должна как-то примирить его с ситуацией. Я всегда читаю его мысли. Но вот что касается остальных... Что-то не так с Флоренс но пока я не знаю, что. Она выглядит так, словно кто-то стукнул ее по голове, и она еще не пришла в себя. Эл пьян и зачем-то хочет увидеть Элли. Милдред. Она внутренне рассмеялась. Ненавидит каждый момент этого ужина. Эл с одной стороны а Фрейди с другой – двое пьяных мужчин рядом с ней, а ее любимый магазинчик далеко-далеко. Но до некоторой степени, как женщина, она испытывает глубокое волнение. Не думаю, что в ее жизни что-нибудь случалось до сих пор, и не думаю, что случится в будущем, поэтому ей нужно извлечь максимум из этой возможности. Интересно, а что об этом думает Джеффри? Возможно, сочиняет рекламу, в которую можно вставить слово «семья»? Наша картофелечистка, она нужна каждой семье. Мэриан сидела во всем великолепии, облаченная в черное деяние из Парижа, с тремя рядами жемчуга, спадающего ей до колен, и томно взирала на Джейкоба. Она была в центре внимания и говорила, не останавливаясь. Совершенно с вами согласна, вы абсолютно правы. Мы все должны получше узнать друг друга. В конце концов, если мы можем помочь друг другу. А ведь мы здесь для этого, не правда ли? Я всегда так говорила. Что же касается завещаний, то лучше о них не говорить, потому что в наше время все доживают до очень преклонного возраста. Ну, если, конечно, не попадают под бомбежку или что-то в этом роде. Мой первый муж, Моргенштерн, был бы сейчас жив, если бы не настоял на полете в Штаты во время всех этих ужасных воздушных налетов. Вот почему я действительно несколько предубеждена против завещаний. Потому что, знаете ли, он оставил все благотворительным организациям и своему секретарю, женщине с лошадиным лицом и жирными волосами. Это говорит о том, что никогда нельзя предугадать, не правда ли? Никто и подумать не мог, что она настолько опасна. Дорогая Мэриан, предполагалось, что речь произнесу я а она улыбнулась джейкобу теплой снисходительной улыбкой вы говорили очень хорошо мужчина умеет это делать рене произносил великолепные речи и мой второй муж после того как выигрывал приз или что нибудь в этом роде но ну, я всегда знала что он погибнет в одной из этих гонок что и случилось в результате я вторично осталась домой и совсем без денег флоренс юк сидевшая по другую руку от джейкоба сказала медленно и веско. — Некоторым везет. Мэри Торп Эннингтон не обратила на это внимания. Сомнительно, что она вообще что-то слышала. Она продолжала говорить. — Как видите, у меня есть причины не любить завещание. Это так ненадежно. Конечно, у роня вообще не было денег, а теперь и у Фредди не будет ничего. И я всегда думала, что намного лучше видеть, сколько радости ты доставляешь другим, пока можешь наблюдать за этим, чем ждать собственной смерти. Я хочу сказать... Неожиданно улыбка Джейкоба стала злой. Он тихо и холодно сказал. «Спасибо, я точно знаю, что вы хотите сказать. А теперь я хочу продолжить». Он наклонился вперед и постучал по столу. «Я продолжим. Я сожалею, если вы подумали, что я закончил, но собираюсь быть кратким. Во всяком случае, я не буду нудным, хотя кто знает». «Думаю, что все вы заметили, что я задал вам множество вопросов относительно того, что вы знаете о старой гостинице. Похоже, что ваши бабушки и дедушки знали что-то о ее контрабандистском прошлом». Он замолчал на мгновение, чтобы обратиться к кастову. «Все нормально, Фугерти, подавай торт-мороженое. Эни никогда не простит нам, если он растает». Затем, повернувшись к остальным, он продолжил. Им трудно было не узнать что-то, так как они все родились и росли здесь, в течение продолжительного времени общаясь с Джереми и видя перед собой его пример. Я хотел узнать, сколько из того, что они знали, они сообщили вам. Никто ничего не хочет сказать или дополнить. Торт-мороженое был просто великолепен. Джейн посочувствовала Фредди, который все пропустил. Она бросила взгляд на Джереми и обнаружила, что он с вежливым вниманием слушает хозяина. Ей показалось, что он тоже быстро взглянул в ее сторону. Она вспомнила, с какой энергией он сказал «нет» в ответ на вопрос, который только что был задан им всем. Она перевела невинный взгляд на Джейкоба. Никто не ответил и никто не шевельнулся. Милдред разделила небольшой кусочек мороженого на три части, медленно съела мороженое положила маленькую серебряную ложечку и сказала высоким голосом. «Раньше от берега шел ход». Ее брат Джеффри посмотрел на нее через стол. «Это старая росказни!» И вот он был раздраженным и презрительным. И Джейн была совершенно убеждена, что за этой холодностью и раздражением скрывался гнев. Однако Милдред не сообщила ничего такого, чего не сказали многие до нее. Джейкоб улыбнулся своей обезьянней улыбкой. «Мне было интересно, передавались ли старые истории от поколения к поколению. Я вижу, что передавались. Ну и что же конкретно мой дед, дядюшка Мэтью рассказал вам, Милдред?» Та смущенно откашлялась. «О, не знаю, был какой-то ход, и им пользовались контрабандисты». «И это все?» «Я думаю», — она замолчала. Да, я думаю, все. Ухмылка Джейкоба стала более явной. Должен сказать, что это весьма туманно. А я знаю больше, потому что могу показать вам этот ход. Все сделали непроизвольные движения, Сдрогнули, наклонились вперед или назад, уронили вилку или ложку, и она упала со звоном. Глубоко и судорожно вздохнули. Джейн увидела, как рука Джеффри Тавернера сжалась и разжалась. Джейкоб кивнул. Довольный произведенным эффектом. Удивлены ведь так? Э я на это рассчитывал. И он захихикал. Я видел, что все вы думаете, будто обладаете потрясающей семейной тайной. А это вовсе не было тайной. Как только мы покончим с едой, мы пойдем и посмотрим на ход, пока не готовит кофе. Но прежде чем мы пойдем, мы уже выпили за семью, а теперь мы выпьем за семейную тайну. Её прошлое и безоблачное настоящее за тайну.